глава двадцать два вечером они засели с семёном раухом в комнате археолога поговорить за жизнь да отбросить накопившуюся за день событийную шелуху мне последнее время снятся мертвецы даже не знаю к чему все это какой в этом смысл неожиданно сказал семён раух и взял в руки стакан самогонки Он задумчиво посмотрел на мутную жидкость, покачал ее в стакане и сделал большой глоток. Закашлялся, словно проглотил стакан живого огня и ударил себя кулаком в грудь, но стакан назад не поставил. И все сны такие, с глубоким погружением, что не отличишь от реальности. В этих снах все живые, какими я их помню. Недавно вот приснилось, что приехал на большой семейный праздник. Под Питером у нашей семьи дача, большой участок. На нем еще в начале 80-х дед построил для своей семьи большой в два этажа деревянный дом, обшитый вагонкой. Дом этот, все мое детство, был покрашен желтой краской. Дед почему-то любил этот цвет. Или просто в эпоху тотального дефицита только такую краску удалось достать. Не помню уже. Зато дом деда... На портсобрание вызывали и песочили по самой не балуйся. Как так? Советские офицеры такие хоромы себе отгрохал. Когда разрешены только домики в один этаж из фанеры и соплей. Жилище нафнафов Но дед твердо стоял на своем, крутил дурочку и как-то удалось ему выкрутиться и дом сохранить, да и участок расширить. Место там красивое. Керро называется». Самое начало Карельского перешейка. Озера Лимболовские рядом. В двух шагах от дачи большое озеро Ройка. Мы мальчишками в тех лесах пропадали. В наших и фашистов играли. Только фашистов изображать никто не хотел. Поэтому они все время абстрактно за нами охотились и прятались за холмами и кочками. Керрос финского как кривая переводится. В 16 веке на том месте... Деревенька стояла в одну улицу, и та кривая. того и название. Раух перевел дух и допил залпом самогон из стакана. Археолог тоже выпил. Он слушал молча, стараясь не нарушать странную исповедь своего старого боевого товарища, который постепенно открывался перед ним с новой стороны. У деда моего было двое детей. Матушка моя, Екатерина, и сын Александр, дядя Саша. Стало быть. Когда у родителей пенсия на горизонте замаячила, они тоже на дачу переехали, на постоянное жительство. Там у них давно домик стоял. Да отец мой стал его достраивать и перестраивать, расширяя и углубляя так, чтобы все могли жить. Дядька тоже себе домик построил. Благо земли на всех хватало. Вот так и жили. Все праздники вместе проводили, за одним большим столом. Посидим, за жизнь поговорим, выпьем, понятное дело. Дед старое время повспоминает, когда был молод и горяч. Он кадровый военный, службу по срочке на границе начинал. Так что ему было что вспомнить. А потом песню затянем по полю танки или флебустьеры в дальнем синем море. Или песню моряков. И так до самых ярких звезд. Душевное время было. И вот мне снилось недавно, как я на дачу приезжаю, а там вся моя семья в сборе, и дед тоже, и все словно меня ждут. И вот садимся за стол, песни поем, дед мой задорный, его вроде как ни одна болячка не тревожит, а главное, живой, и у меня в голове ни на секунду не поворачивается, что он уже давно умер. Раух плеснул себе из графина, а про стакан археолога словно забыл. Сам же залпом в одиночку и выпил. Столбов ни слова не сказал, чтобы не нарушать его исповедь. И вот дед такой задорный, счастливый, и дядька мой Сашка ему подарок привез. Он ему достает, вот в упор не помню, что это было, но что-то такое дорогое, чего ни у кого нет. И деду дарит, любимому отцу, мол. И все такие, возглас восхищения, мол, какое счастье, что у тебя теперь, дед, это есть. А дядька всем говорит, что вы столько проживите, да выслужите в войсках, тогда и сами право иметь будете на это. И на этом пошли тосты. Дед со всеми выпил, а потом на улицу заторопился жену свою искать. Она к соседям пошла, а жена его, бабушка моя Софья. Умерла несколькими годами ранее. А потом дед так поворачивается и говорит, что все у них тут хорошо и круто, что все они счастливы, но не мне это говорит, а как бы всему столу. А я в это время у печки стоял, в стороне от всех. И ведь это только один сон, а у меня таких снов пальцев на руках не хватит. Часто мне дед снится. Но что характерно, никогда ни в чем плохом, Ни в одном дурном сне не замечен был. Как думаешь, археолог, к чему все это снится? Может, зажился я? Ждут меня там родные и близкие, а в следующем бою я пулю поймаю спасительную?» Археолог аж самогонкой поперхнулся. Семён Раух никогда раньше в упаднических мыслях замечен не был. Всегда был на позитиве и подъеме, рассудительный, трезвомыслящий и реально оценивающий мир человек. С ним просто не вязалась вся эта сновидческая мистика в духе спиритических сеансов. Видно, у мужика депрессия началась, а он, археолог, это прохлопал. И теперь надо как-то выруливать из омута фатализма. А то в следующем бою они и правда получат двухсотый груз. И это будет очень большая потеря, в первую очередь для Столбова. Нам всем снятся наши мертвые». Таким образом, они с того света пытаются нас поддержать и дать напутствие на дальнейшие шаги в этом мире. Если дед тебе снился и был счастлив в этом сне, то значит, ты все делаешь правильно, идешь по правильному пути и не хрен тебе сомневаться в себе докиснуть. Чего загрустил? Словно уже на тот свет пропуск оформляешь, а? Ты мне это, Сема, брось. Я пораженческие настроения в нашей команде не потерплю. «Если тебя на декаданс потянуло, да в грудь тоску затягивает, то я быстро это из тебя выгоню. Пару десятков километров бегом в полной боевой разгрузке во главе отряда новичков, перед которыми ты в грязь лицом ударить не можешь, потому что они тебе, сука, в рот заглядывают, до да ладони едят». Неожиданно для самого себя выдал прочувственную речь археолог. Раух серьезно посмотрел на него. В его глазах промелькнуло что-то новое, и Столбов продолжил. Мы с тобой сюда прибыли, чтобы деньжат подзаработать. Да райончик этот от пагубы и разрушения спасти. А в результате он для нас стал домом. Теперь это наша вотчина. Хотя еще не все из нашей команды это понимают. Но то дело времени. Люди привыкнут и все поймут. То, что начиналось как рядовая охранная миссия, превратилось в дело которому мы все служим. А я вот что думаю. Скоро все эти масловцы, артельщики и часовщики настолько искусают друг друга, крови насосутся, что не смогут дальше жить. И вот тогда ноги у них подкосятся, и рухнут они все к чертовой матери, потому что все их маленькие царства держатся на глиняных подпорках. И когда они все обрушатся, Нам предстоит на этих строить новый миропорядок. По частям, по кускам, территория за территорией, район за районом, деревня за деревней. Мы создадим свой архипелаг свободы. Архипелаг нового мира, в котором не будет места всему этому дерьму. В котором каждый подонок будет знать, что если он достанет ствол и попробует прессануть кого-то, то немедленно получит обратку. Да такую! что если останется голый, но живой, уже хорошо. Археолог замолчал, словно пытался осмыслить сказанное. Раух тоже не торопился начинать разговор. Ему требовалось переварить услышанное. Наконец он оценил речь Столбова. «Да ты, брат, философ. Не тот ты в свое время факультет избрал. Тебе надо было на философский идти». «Да там вечно всякая шушера с сальными длинными патлами и прыщами по морде отиралась. Я бы там смотрелся белой вороной посреди черного поля», — попытался пошутить археолог. Но Раух даже не улыбнулся. Он застыл со стеклянными глазами, точно заглянул внутрь себя. И то, что увидел, парализовало его волю и силу. «Похоже, за Семой теперь придется пригляд держать». Археолог про себя чертыхнулся. «Как же все не вовремя. В городе намечается большая заваруха, которая полностью перекроит всю политическую карту Углича. А у него ближайший соратник поплыл. Я тебе когда-нибудь рассказывал, как мы на военной кафедре однажды в передрягу попали?» – неожиданно спросил Столбов. «У нас норматив был по собиранию и разбиранию калаша. Не помню, сколько там в секундах, но я с самого начала быстрее всех справлялся. Так вот, кабинет у нас окнами на Лиговку выходил, а в двух шагах от нас прокуратура. Ну и пока мы там тренировались, один из наших решил у окна покрасоваться. А дело было по весне, тепло, окно раскрыто. Вот он с автоматом и высунулся. Да не нашел ничего интереснее, чем Рэмбо из себя строить. В людей целится. Так через 20 минут... К нашей кафедре фургон с ОМОНом приехал, да всю кафедру мордами на пол положил. Сейчас-то смешно, а тогда весьма грустно было. После того случая окна в кабинете на третьем этаже в решетки забрали, чтобы другим неповадно было дурачиться. Напомни, кого там из вас готовили? Военпихов. Кого? Удивился Раух. Ну, военно-учетная специальность звучала как военный психолог. Мы всяких там маменькиных сынков, до да поплывших шифером из петли, должны были вытаскивать и проводить с ними разъяснительные беседы. А придурка того с Калашом вскоре отчислили из универа. Говорят, потом охранником в обменнике работал. Времена дикие были. Когда археолог начал рассказывать историю про придурка и ОМОН, ему казалось, что будет весело. И это сможет хоть как-то отвлечь Рауха от пессимистических мыслей. Но не так прост, семён чтобы ему можно было какими-то студенческими байками мозги запудрить. А я, когда мелким был, сколько мне там было? Лет шесть, может быть, только молотком научился орудовать. Лето, у семьи застолье, а мне скучно, и мне тогда молоток дали и чуть-чуть гвоздей. А перед домом бревно трухлявое лежало. Я на него любил садиться и воображал, то это дикий мустанг, а я покоритель прерий, то это космический корабль, а я исследователь дальнего космоса. А тут у меня молоток и гвозди, и я решил декорации привести в соответствующий вид. В общем, гвоздей, что мне выделили, не хватило даже на приборную доску. Я гвозди в бревно загонял. Каждый гвоздь или тумблер, или, если по самую шляпку в бревне, кнопка управления. Гвозди кончились, и я сбегал в сарай за новыми. В общем, когда мужики вышли на воздух покурить, пенек сверкал на солнце. Я туда 6 пачек гвоздей вколотил. А времечко на минуточку 86 шестой, гвозди в дефиците. Отец дар речи потерял. Ртом, как рыба на берегу, хлопал. «За ремень схватился, хотел мне всыпать как следует, Одет вступился, сказал, внук интерес к строительному делу проявил. Да и фантазию тоже. Нельзя на корню такое губить». Семён Раух умолк и снова взялся за стакан. Археолог нахмурился. Похоже, отвлечь друга от ностальгии не удалось. Придется его постепенно из этого состояния выводить. А лучше бы ему бабу найти чтобы она его в оборот взяла, да к жизни вернула. Как следует обмозговать это, Столбов не успел. Дверь в его апартаменты хлопнула, и на пороге показался фермер, вид у которого был, не на шутку, встревоженный. Археолог из Юсова Гонец прибыл. Говорят, бандиты там недавно разгром устроили, мужиком наших положили, а баб с собой заложниками взяли. Столбов грохнул стаканом по столу, дышать внезапно стало нечем, а перед глазами расползлось черное пятно, с которым он все же быстро совладал. Но вот с тревожной мыслью, которая набатом билась в мозгу «Вера! Вера! Вера!» он никак справиться не мог. «Кто?» — прохрипел археолог. «Часовщики! Главный у них лихом назывался!» «Убью, суку!» — с дикой ненавистью в голосе закричал Семён Раух. В нем ничего ностальгического не осталось. Дурные новости мигом отрезвили мужика и прогнали весенний сплин, камень на шею и в Волгу. «Гонца ко мне! Быстро!» — приказал археолог.